Глава 19. Шёл уже 10-й час вечера. Количество машин на дорогах значительно убавилось, и шофёр смог показать всё, на что был способен. Он разогнал свой огромный Mercedes сплошное разорение на взгляд Аргайла, допугающий скорости, зато доставил их в Париж в максимально короткий срок. Единственной проблемой оказалось то, что водитель плохо представлял, куда они собственно направляются. Флави и Джонатон, сами плохо разбиравшиеся в географии Парижа, взялись ему помогать. Флави вооружилась картой, а Джонатон призвал на помощь свою память, пытаясь восстановить маршрут, которым он в прошлый раз добирался к Рукселлу. Втроём они неплохо справились с задачей, сделав всего два ошибочных поворота, причём один из них не критический. Водитель весьма довольный собой, Однако разочарованный тем, что его заманили в роскошный квартал, где практически невозможно подцепить клиента, высадил их на улице, параллельной той, что была им нужна. Флавия попросила его об этом сама, на всякий случай. Осторожность никогда не помешает, даже если в ней нет необходимости. Она оглядела улицу и убедилась, что пока оснований для волнения нет. Французские полицейские, наверное, уже сопоставили все факты, Разобрались каким способом пленникам удалось убежать из аэропорта и отправили им в догонку целый отряд, но сюда они ещё как видно не добрались. На этот раз калитка оказалась не заперта и открылась с тихим скрипом. "Флавия, прежде чем мы войдём, объясни, в чём дело?" попросил Аргель. "В датах. В каких датах?" "Даты провала группы пилот не совпадают. Я тебя не понимаю." Но всё равно, какое это имеет значение? Мы должны задать несколько вопросов в Брюсселе. Джонатон мрачно засопел. Ладно, действуй как знаешь. Будь моя воля, я бы вернулся в аэропорт. Только безграничная вера в твой интеллект удерживает меня от этого шага. Прекрасно. Тогда, может быть, перестанем разговаривать и войдём. Отрезав последнюю возможность к отступлению, Флавия поднялась по ступенькам дома и позвонила. Подождав немного, она снова надавила кнопку звонка, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. Потом, решив, что обстоятельства позволяют пренебречь светскими условностями, толкнула дверь внутрь. Уже второй раз за последние 2 дня она входила в дом без разрешения. В коридоре горел свет. Они подошли ближе и обнаружили, что в коридор выходят три комнаты. Все двери были плотно закрыты. Под одной из них виднелась полоска света. Флавия толкнула её и вошла. Комната оказалась пустой, но по некоторым признакам Флавия определила, что совсем недавно в ней кто-то был. На ковре валялась раскрытая книга, у очага стоял недопитый бокал бренди. "Мне кажется, я что-то слышу", тихо предупредил Аргайл. В принципе, они могли разговаривать в голос, но ему показалось, что лучше вести себя тихо. "Да", сказала Флавия. Они снова вышли в коридор и приблизились к двери комнаты, откуда доносились звуки. Конечно, смешно было стучаться после того, как они уже проникли в дом, но Флавия всё-таки постучалась. Ответа не последовало. Тогда она снова толкнула дверь и заглянула. "Кто вы?" спросил кто-то в углу комнаты. Флавия разглядела Рюкселя, затерявшегося в лесу разнообразных растений. Он опрыскивал их каким-то составом. Флавия вспомнила, что Аргаил упоминал страсть Рюкселя к комнатным растениям. Комнату освещали два небольших бра. Одно над рабочим столом и одно возле кресла, в котором сидела Жанна Арманд. В этом кабинете Руксель принимала Аргайла несколько дней назад. Флавия осмотрелась. Одну стену целиком занимали полки тёмного дерева с книгами в кожаных переплётах. По обеим сторонам камина стояли большие удобные кресла. Она продолжала осматривать комнату, пытаясь выиграть несколько секунд на обдумывание. Флавия не знала, как начать разговор. На одной чаше весов была её уверенность в том, что она наконец всё поняла, а на другой внезапное отвращение к тому, что она поняла. "Кто вы?" повторил вопрос Рюксель. "Флавия Ди Стефана. Я являюсь сотрудником римской полиции". Рюксель никак не отреагировал на её слова. "Я занималась расследованием похищения вашей картины. Мне уже вернули её?" а также расследование двух связанных с нею убийств. Да, мне говорили. Но как я понял, с возвращением картины всё закончилось. Боюсь, тут вы не правы. Ничего не закончилось. Флавия приблизилась к дальней стене, противоположной той, что вела в сад. А где же картина? Какая вас интересует? Казнь Сократа, та, которую вам подарил ваш покровитель Жюль Гартунг. Ах, это. Она причинила столько неприятностей, что я решил её уничтожить. Что? Это была идея Жанны, она сожгла её. Зачем? Рюксель пожал плечами. Не думаю, что обязан объяснять свои поступки в отношении принадлежащей мне собственности. Ладно, легко согласилась Флавия. Зато остались другие картины. Например, вот это. Она указала на небольшой холст, висевший рядом с книжным шкафом из красного дерева. Размеры совпадали с остальными картинами, входившими в серию. Аргайл любит такие вещи. Христос в окружении апостолов. Расположение фигур заимствовано из Тайной вечери Леонардо. Все апостолы сидят с серьёзными лицами, в глазах некоторых угадываются сострадание и печаль. Перед ним тянется длинная очередь. Ближайший к ним человек опустился на колени в ожидании приговора. Рексэл не проронил ни слова. Он не пытался заставить её замолчать, не задавал встречных вопросов, не возмущался внезапным вторжением. Он вообще не проявил никакого интереса к визиту непрошенных гостей. И судимы будете по делам своим, процитировал Лавье. А вы готовы ответить за свои деяния, миссия? Разве кто-то бывает к этому готов? Со слабой улыбкой заметил Рюксель. Интересно. Скоро сюда прибудет Кавалерия, задумчиво протянула Флавия, бросив взгляд на часы. Кто? не понял Джонатан. Монталу со своими ребятами. Пора бы им уже быть здесь. И что тогда? Флавия сделала безразличное лицо. Меня это не волнует. А что вы скажете, мисье Руксель? Мне следует объясниться. Вы, похоже, относитесь к тем молодым женщинам, которые полагают, что всё на свете можно объяснить. Вы думаете, что разложив всё по полочкам, можно разобраться в любом деле. Я, прожив много лет, уже не так в этом уверен. Зачастую поступки людей и причины, побудившие их к этим поступкам, оказываются непостижимыми, но не всегда По-моему, они приехали. Джонатон отодвинул занавеску и вглядывался в темноту за окном. Да, Монталу и с ним ещё несколько человек. Одному, кажется, дали указание стоять на воротах, другому охранять входную дверь, а двое вошли. Через несколько секунд они были в кабинете. Спутника Монталу Джонатон видел впервые. В помещении аэропорта представитель разведки старался быть вежливым. Однако сейчас он отбросил все светские любезности, не считая нужным церемониться с бегляцами. Его спутник, не молодой, с коротко стриженными седыми волосами и острым носом, не бросал по сторонам яростных взглядов и не кипел от негодования, но чувствовал, что он внутренне напряжен. Одним взглядом, окинув всех присутствующих, он моментально оценил обстановку. Я обещал не выдвигать обвинения против мистера Аргаева и не портить вашу карьеру, отрывисто бросая слова, начал Монталу с трудом сдерживая бешенство. Полагаю, вы понимаете, что после вашего поступка я беру свои слова обратно. Флавия слушала его с олимпийским спокойствием. Возможно, она избрала не лучший способ остудить его гнев, но её это нисколько не волновало. В конце концов, какого чёрта? "Здравствуйте ещё раз, инспектор Жанне", сказала она, "как приятно увидеть вас снова". Сидовласый мужчина натянуто кивнул ей. Аргайо присмотрелся к нему внимательнее. Он впервые видел его вочию. Пожалуй, из всех собравшихся он был единственным человеком, кому они могли более или менее доверять. Но как бы ни развернулись события дальше, франко-итальянские связи ещё не скоро восстановятся в прежнем объёме. "Здравствуй, Лави", ответил Жанне, улыбнувшись, и в его улыбке Аргайо почудилось сожаление и чуть ли не просьба о прощении. Мне в самом деле очень жаль, что всё так получилось, она холодно пожала плечами. Зачем вы приехали сюда? продолжил Жанн. Какой в этом смысл? Я знаю, какой в этом смысл, начал Монталу. Жанн поднял руку, приказывая ему замолчать. Жест не ускользнул от Флави. Это уже становилось интересным. Она всегда знала, что Жанн обладает большей властью, чем предполагал его официальный статус. В отличие от Батандо, он входил в ограниченный круг чиновников, коротко знакомых с самыми известными и влиятельными людьми Франции, и многие вопросы мог решить по звонку или шепнув кому надо на ухо. Однако его связь с разведывательным управлением явилась для Флавеи новостью. Монталу безуговорочно признал его превосходство. Жаннес с самого начала дал понять Монталу, что состоит в приятельских отношениях с итальянской полицией, и Флаверс оценил это как хороший признак. Это давало надежду на то, что ее хотя бы выслушают. Я связало себя обещанием и намерен на его выполнить. Ты можешь объяснить свое появление здесь? У тебя есть улики? У меня накопилось достаточное количество информации. Буду рад, если ты поделишься ею с нами. Не думаю. Я вообще не думаю, что в этом деле имеют какое-то значение доказательства. Это дело другого рода. Боюсь, оно не закончится предъявлением обвинения, экстрадицией или судом. Хм. Уж не хочешь ли ты сказать, что двойное убийство в Риме дело рук французской разведки? Я от души надеюсь, что это не так, с тяжёлым вздохом сказал Жанне. Действия мисьё Монталу трудно назвать адекватными, но Флове внужь покачала головой. Выпад Жанне против представителя разведки был ей на руку. Судя по всему, они не испытывали друг к другу особой любви, и это обнадеживало. "Нет, французская разведка здесь ни при чём", сказала Флави. "Просто он и вы тоже сделали всё, чтобы помешать мне выяснить правду. Тогда кто убил этих людей?" Она просто сказала Флави, указывая на Жан Норманд. "Вернее, она организовала первое убийство и сама совершила второе". Её заявление было встречено полным молчанием. Женщина, сидевшая в кресле, даже не попыталась ничего возразить. Первым опомнился Аргаил. "Нет, Флавия, это уж слишком", сказал он. "Что за фантазия? По-твоему, -по она похожа на убийцу? Или у тебя есть против неё улики?" поддержал его жена. Итальянка покачала головой. "Ничего конкретного. Но в тот день мисс Ёруксель находился в Риме. Он возглавлял делегацию, приехавшую по приглашению Министерства внутренних дел. Телефонный звонок, после которого Элман приехал в Рим, был сделан из гостиницы Рафаэль. Напротив Элмана проживала свидетельница, которую допрашивал детектив Фабриано, некая мадам Арманд. "Это были вы, не так ли?" Жанна Арманд посмотрела на неё и кивнула. "Да, но я сказала ему правду. Я не слышала ничего интересного". это всего лишь ужасное совпадение я случайно оказалась в той же самой гостинице совпадение ужасное согласилась флавия особенно если учесть что вы сказали неправду зачем вы приезжали в рим мой дед нуждается в опеке я вы не хотели чтобы его имя появилось в газетах до того как ему будет вручена международная награда да разумеется Это было простым совпадением, тихо сказал Жанн, если, конечно, ты не убедишь нас в обратном. Я повторяю, у меня нет доказательств, но я могу рассказать вам, как всё происходило. Принять мою версию или нет дело ваше. После этого я ближайшим самолётом отбуду на родину. Она ждала их реакции, однако никто ни словом, ни взглядом не поощрил её, впрочем, и не сделал попытки остановить. Тогда она глубоко вздохнула и начала Сейчас мы знаем имена всех участников этой истории, связавших людей разных поколений и национальностей. Кто-то из них ещё жив, кого-то уже нет на свете. Я назову их. Жюль Гартюнк, который был уже не молод, когда началась вторая мировая война. Жан Руксель, Миссис Ричардс, Элман люди одного поколения. В сороковом году им было по 20 лет. Артур Мюллер был во время войны ребёнком. Самая молодая участница истории в наши дни Жанна Арманд, присутствующая здесь. Все эти люди в разное время жили в разных странах: в Швейцарии, Англии, Канаде, ну и, конечно, во Франции. Все они несут на себе отметины той войны, и особенно события, развернувшихся 27 июня 43 -го года. В тот день были арестованы все члены группы Пилот. принимавший участие во французском сопротивлении. Если вам будет интересно, я остановлюсь на этом факте подробнее несколько позже. А сейчас я хочу изложить ход событий. Артур Мюллер уговорил Бессона украсть картину. Для Мюллера, человека удивительно честного, порядочного и прямого, подобный поступок был из ряда вон выходящим. До сего момента он никогда не совершал противозаконных деяний. Однако в этом деле он выступил заказчиком преступления. Что толкнуло его на это? Он хотел исследовать картину, хорошо, но почему он прямо не написал Жану Рукселю и не попросил у него разрешения осмотреть картину? Ответ, как я подозреваю, простой. Он писал ему и получил отказ. Не правда, вмешался Рукселль. Я впервые услышал имя этого человека неделю назад, потому что вашу почту просматривает мадам Армант. и передаёт вам только то, что считает нужным. Остальным корреспондентам она отвечает сама. Сначала я подумала, что мадам Арманд приняла Мюллера за сумасшедшего. Он не решился написать прямо, для чего ему понадобилась картина, и его доводы могли показаться ей неубедительными. Как бы там ни было, она пресекла его попытки связаться с Рюкселем. Но будет нелегко это доказать, сказала Жанна. Не сомневаюсь. Когда вы убили Элмана, вы захватили из его номера папку с материалами, которые собрал в своём отце Мюллер. Элман в свою очередь вынес их из квартиры Мюллера. В этой папке наверняка были и ваши письма к нему. А может и не было? Конечно, как я уже говорила, это всего лишь моя версия произошедшего. Так вот. После ареста Бессона полицейские его допросили и передали Монталу. Тот позвонил Рукселю, чтобы навести справки о картине, однако нарвался на мадам Арманд, правильно? Монталу кивнул. От вас она узнала, что картина предназначалась Мюллеру. К тому времени ей уже стало ясно, почему она представляет такую важность. Мадам Арманд хотела положить этому конец и сказала вам, что Мюллер, сумасшедший, одержимый идеей, будто Руксель сознательно оклеветал Гартунга перед судом. Она сказала, что Мюллер может выступить со скандальным заявлением в газетах. Именно мадам Армант убедила вас, что необходимо конфисковать картину раньше, чем её успеют вывезти из страны. Монталус снова кивнул. Вам не удалось завладеть картиной до того, как она покинула Францию. Но даже в случае успеха не было никаких гарантий, что документы, спрятанные в ней, не успели забрать. Жанна поняла, что Мюллер не остановится на достигнутом и попытается реабилитировать имя отца. Она принимает решение убрать Мюллера. Не спрашивайте почему, сейчас вам это станет понятно. Дело было весьма деликатным. Для него требовался человек, которому Жанна могла доверять. Поэтому она позвонила Эльману. Она позвонила ему из гостиницы Рафаэли и дала указание. Он согласился выполнить поручение. Элман прибыл в Рим и сразу отправился к Мюллеру. Мюллер сказал, что картины у него нет, поэтому Элман начал пытать его, выясняя правду. Когда тот признался, что отдал картину Аргайлу, Элман пристрелил его и, забрав папку с бумагами, ушёл. После этого Элман встретился с мадам Арманд, Руксель к тому времени уже вернулся в Париж. Не знаю, что между вами произошло, Флавия посмотрела на Жанну. Возможно, он сам себя перехитрил, но в конце концов вы застрелили его из его же собственного пистолета. Бумаги Мюллера вы забрали с собой и уничтожили. Через 2 дня Джонатан Аргейл вернул вам картину совершенно бесплатно, и вы на всякий случай сожгли её. Флавия оглядела присутствующих, пытаясь понять, насколько правдоподобной им кажется её версия. Но большому счёту весьма шаткая. Много предположений и почти никаких доказательств. Она услышала, как за спиной у неё скептически хмыкнул Батанда. И в самом деле, реакция слушателей была предсказуемой. Аргаил смотрел на неё с лёгким разочарованием, в глазах Жанны читалось недовольство, что ради такой ерунды его вытащили ночью из постели. Монталу всем своим видом выражал пренебрежение, а Жанна Арманд, похоже, забавлялась. Рукуссель сидел в своем кресле, с нескончительно поглядывая на Флавию. Так смотрит начальник на молодого зарвавшегося подчиненного. Надеюсь, вы простите меня, юные леди, если я скажу вам, что все ваши выкладки лежат в области фантазий, сказал он, когда стало ясно, что желающих высказаться больше нет. И слегка улыбнулся ей, словно извиняясь за свою примату. Это еще не все, сказала Флавия. Только боюсь, дальше вам будет Очень неприятно слушать. Если всё остальное также неубедительно, думаю, мы выдержим, заметил Монталу. "Всё, Руксель?" повторила она, сделав над собой значительные усилия. "Как насчёт вас?" Он покачал головой. "Раз уж вы взяли на себя этот труд, нет смысла останавливаться на середине. Вы сами это понимаете, не хуже меня. Вам необходимо высказаться до конца, о каких бы глупостях вы ни наговорили". И в данных обстоятельствах мое мнение вряд ли имеет значение. Флавиа кивнул. Очень хорошо. Теперь я попытаюсь обосновать некоторые свои предположения. Прежде всего, почему Монталу и мадам Армант так сильно переполошились из-за исчезновения картины. Начнем с мадам Армант. Хорошо воспитанная, интеллигентная женщина с университетским образованием, она весьма успешно начала самостоятельную карьеру. Но потом на время оставила её, чтобы помочь деду разобраться с делами. Я не верю ей, когда она говорит, что согласилась работать на него и дальше, исключительно поддавшись на его уговоры, а в действительности она будто бы хотела продолжить самостоятельную карьеру. Мадам Арманн уверяет, что дед не мог обходиться без её помощи. Мне очень трудно в это поверить. Несмотря на все её многочисленные достоинства, дед почему-то обращается с ней как с простой секретаршей. Месье Руксель женился в сорок пятом году, но жена его умерла молодой. Дочь месье Рукселя умерла родами, оставив ему внучку. Таким образом, мадам Армант является его единственной близкой родственницей. Она уверяет, что очень любит деда и всячески заботится о его благополучии. На правде говоря, я не могу этого понять, зная, как он обращается с ней. Тем не менее, мы принимаем как факт, что она работала на него, заботилась о нём и оберегала от жизненных невзгод. Верно? Рюксель кивнул. А такой внучке можно только мечтать, сказал он. Она абсолютно бескорыстна и замечательная помощница. И если вы собираетесь клеветать её, я могу рассердиться. Как я понимаю, она ваша единственная наследница. Он пожал плечами. Естественно. Это не секрет. Кроме неё у меня никого не осталось. Кому же ещё я могу оставить наследство? Например, сыну, тихо сказала Флавия. Наступило такое глубокое молчание, что она засомневалась, прервётся ли оно когда-нибудь. Не было слышно даже дыхания. Артур Мюллер, жертва первого убийства, был вашим сыном, месье, продолжила Флавия. Сын Генриетт Ричардс. Ранняя Генриетта Гартунг. Она ещё жива. На протяжении нескольких лет она была вашей любовницей. Мюллер родился в сороковом году. К этому времени, по её словам, она уже 2 года не состояла с мужем в близких отношениях. Его место заняли вы. Она сохранила в секрете имя отца ребёнка. Во-первых, она не хотела, чтобы её сын лишился наследства, а во-вторых, заботилась о репутации мужа. Генриетта Гартунг не смогла сохранить верность мужу, но считала необходимым соблюдать внешнее приличие. По этой же причине она не разрешала вам требовать у Гартунга развода. Хиай не собирался этого делать в Фыркском Рюксель. Простите, Ха, чтобы я женился на Генриетте, у меня и в мыслях этого не было. Но вы же любили её, сказала Флавия, чувствуя, как в груди у неё закипает злость. Никогда? пренебрежительно бросил он Она рола забавно, симпатично, ну, смешно, но любить её нет. Жениться на бесскребреннице Генриетте? Чего бы она стоила без мужа? Абсурд. Да я никогда и не говорил я об этом. Она любила вас. Даже сейчас, несмотря на серьёзность положения, Руксель не удержался от счастливой улыбки и пожал плечами, как бы говоря: это естественно. Генриетта была глупой девушкой. Всегда она скучала в замужестве и жаждала приключений. Я всего лишь развеял ее скуку. Флавия более пристально присмотрелась к нему и глубоко вздохнула, с трудом сохраняя холод на крови. Как он сам же заметил, нет смысла останавливаться на середине. Она дала обещание Генриетте Ричардс сказать ему о ее любви и сдержала его. А теперь она выполнит свою работу. Генриетта Гартун никому не рассказала о вас, кроме своего сына. Когда ей удалось переправить его в Аргентину, а потом в Канаду, она сказала ему, что его отец был героем. Артур был тогда совсем маленьким, но он запомнил её слова и всю жизнь хранил веру в героическое прошлое своего отца. Даже когда ему рассказали о предательстве Гартунга, он не поверил. Его приёмная сестра решила, что он тешит себя иллюзиями, но его вера основывалась на словах матери. С годами Артур понял, что Гартум к на роль героя не тянет, даже если исключить обвинение в предательстве. Тогда он решил, что его отцом был другой человек. Потом к нему в руки попали письма его родителей, которые укрепили Артура в этой мысли. Он начал поиски доказательств. Артур Мюллер начал с самого простого: разослал письма людям, знавшим Гартун го с просьбой рассказать ему об отце. Затем он отправился в архивный центр. Сам он не умел работать с картотекой, поэтому обратился за помощью к сотрудникам центра. В числе прочих, Артур написал и Рукселю. Письма Мюллера насторожили мадам Арманд. К тому времени она уже знала, что прошлое её деда далеко не так безупречно, как он об этом рассказывал. Она лично разбирала его архивы и имела доступ ко всем документам. Мадам Арман сразу поняла, что появление Мюллера грозит деду страшным разоблачением. Она догадывалась, что он ищет какие-то улики или доказательства, но не знала, какие именно и где они хранятся. Мюллер искал документ, который, по мнению Гартунга, должен был убедить суд в его невиновности. Он знал, что найти этот документ поможет последний суд. Сопоставив все факты, он решил, что это последняя из серии картин Флоре на тему суда. Казнь Сократа. и выкрал её. Ошибка стала для него роковой. Когда Монталу сообщил мадам Арманн, кто украл картину, она быстро сообразила, что медлить более нельзя, и убила Мюллера. Она убила вашего сына, месье, убила хладнокровно. Тот же человек, который когда-то зверски пытал вашу любовницу, также зверски убил вашего сына, исполняя поручение вашей внучки. Так мадам Армант отплатила вам за ваше к ней отношение. Она умолкла и в комнате повисло долгое молчание. Вы верите мне? спросила она, обращаясь к Рюкселю. Не знаю, он покачал головой. Конечно, он верил. Об этом ясно говорили его поникшие виты, опущенные плечи. И даже если Жанны и Монтолу всё ещё сомневались, Рюксель отлично знал, что каждое её слово правда. У нее не было доказательств, чтобы передать дело в суд, но никакой суд и никакое наказание не могли сравниться с тем, что он уже получил. Вы признаете, что в тот период, когда был зачат Артур Мюллер, Генриетта Гартунг была вашей любовницей? Он кивнул. И вы не догадывались, что это ваш сын? Я подозревал, но она сказала, чтобы я не волновался на этот счет. Поймите, я был бедным студентом. Гартунка благодетельствовал меня. Я был кругом обязан ему. Да, я состоял в связи с его женой и не собирался прерывать с ней. Однако я не хотел, чтобы Гартунк узнала наших отношениях. Это перечеркнуло бы всю мою карьеру, которая тогда только-только начиналась. Но дело даже не в этом. Я любил его. Любил? В самом деле? спросила Флава. В таком случае вы избрали очень странный способ выражения своей любви. Аргаил, который на протяжении всего разговора упорно смотрел в пол, поднял голову и с интересом взглянул на Флавию. Неожиданно в её реплике прозвучал не свойственный ей горький сарказм. Лицо Флавии казалось бесстрастным, но Джонатон, единственный из всех присутствующих, почувствовал, что сейчас они услышат что-то ужасное. Хотя на его взгляд, они и так уже наслушались достаточно неприятных вещей. Если вы в самом деле любили его и испытывали к нему благодарность за всё, что он для вас сделал, то масштабы вашего предательства просто поражают. Рוקсель пожал плечами. Я был молод и глуп. Тогда в Париже царила простота нравов. Никто не придавал значения адюльтеру. Я не имел в виду связь с его женой. Тогда что вы имели в виду? Полагаю, мисье Монталу должен знать. Монталу покачал головой. Нет, я понятия не имею о чём вы. По-моему, вы напрасно терзаете господина Руксаля тяжёлыми воспоминаниями. Нам уже известно, кто убил Мюллера. Элман. Правда, вы не знаете, кто убил самого Элмана, но не думаю, что сейчас это кого-то волнует. Дело можно закрыть за недостатком улик. Ну уж нет, с неожиданной решительностью заговорил Жанна. Я устал от этих недомолвок и хочу услышать всё до конца. За последнюю неделю вы неоднократно вмешивались в мою работу и оказывали на меня беспрецедентное давление. Я на протяжении нескольких лет пытался поймать спаличного бессона, и когда мне это наконец удалось, вы отпустили его под предлогом амнистии. Мне пришлось закрыть дело. Ваши люди дали мне указание отклонить запрос по убийству из Италии и всячески препятствовать в расследовании мадмуазель Ди Стефана. В результате я испортил отношения с итальянскими коллегами, которые выстраивал не один десяток лет. С меня довольно. Я хочу выяснить всё досконально, а потом я напишу на вас такую жалобу в Монталу, что вы ещё долго будете меня помнить. Продолжай, Флавия. Объясни нам всё до конца. Не знаю, на кого в действительности работает мисьё Монталу, но я чертовски уверена, что он не имеет никакого отношения к охране высоких политических фигур. Вы сами сказали, что в последние дни он оказывал на вас давление. Охранник, в обязанности которого входит таскаться за дипломатами и политиками и следить, чтобы у них не заклинила дверь душевой кабины, не смог бы давить на вас, Жанне. Монталу не имел в виду простую охрану, Флавио. В его задачи входит предотвращение крупных политических и общественных скандалов. Конечно, он, как и все мы, поддался на провокацию мадам Армант, но это не снимает с него ответственности. Мадам Арманс сумела убедить его, что в картине, выкупленной Мюллером, спрятаны компрометирующие месье Рукселя документы. Она убедила его, что если эти документы всплывут в нужный момент, месье Руксель может лишиться европейской награды. А на получение этого приза его выдвигало французское правительство. Естественно, управление Монталу не могло допустить подобного конфуза. Итак, мы снова возвращаемся в прошлое, к пилоту и его провалу. Когда стало ясно, что в группе работает немецкий осведомитель, Рюксель задался вопросом: кто изменник? Он начал по крупицам выдавать информацию и то одному, то другому члену группы. Если операция проходила чисто, человека, ответственного за её проведение, вычёркивали из числа подозреваемых. Остальные оставались под сомнением. Это была долгая и кропотливая работа, но кто-то должен был её выполнить. Я, конечно, знаю о войне только по рассказам, но могу себе представить, как это тяжело, когда в коллективе единомышленников появляется предатель, и каждый находится под подозрением. Предателем оказался Гартунг. Информация, которую знал только он, стала известна немцам. Доказательства были неопровержимыми, они почти убедили даже его жену. Миссис Рюксель встретился с Гартунгом, и по словам миссис Ричардс, бросил обвинение ему в лицо. После чего? Позволил ему скрыться, правильно? Руксаль кивнул. Да, сказал он. Когда мы убедились в его предательстве, собрание вынесло ему смертный приговор. Но я не мог допустить, чтобы его убили. Я проявил сентиментальность и почти сразу пожалел об этом. Моя чувствительность дорого обошлась всем нам. В самом деле, Гартунг скрылся, и почти сразу после его бегства все члены пилота были арестованы. Из этого можно сделать вывод, что Гартнг, зная, что его игра проиграна, предупредил немцев перед своим отъездом. Эту информацию подтвердили сами немцы. Франц Шмидт, пытая жену Гартнга сообщил ей, что её арестовали благодаря показаниям её мужа. Он даже не попытался спасти её. Когда война закончилась, месье Руксель и Генриетта решили, что Гарт untг должен понести справедливое наказание. Я правильно излагаю, месье? "Да", ответил Руксель. "Всё было примерно так. Однако всё это ложь от начала и до конца. Гарт untг никогда не входил в группу пилотов и не имел доступа к информации". Как же он сумел выдать всю вашу группу, всех ее членов до единого? Откуда он мог знать все подробности операций? Ваша беседа с ним состоялась двадцать шестого июня около десяти часов вечера, а в половине седьмого утра на следующий день немцы схватили всех членов группы. Вы хотите сказать, что такую масштабную операцию можно организовать всего за семь часов? И даже если так, то как вам удалось ускользнуть из расставленных сетей? Вы возглавляли группы, и в первую очередь именно ваша персона интересовала немцев. Только вы могли знать все имена, явки, пароли и подробности операций. Мне повезло, сказал Руксель. А насчёт срока вы ошибаетесь. Дистапа, когда хотел, могло действовать очень быстро. Операция проходила под кодовым названием Лезвие бритвы. Да, операция Лезвие бритвы, я уже слышал о ней. Руксель кивнул. Операция была спланирована на основе сведений, которые Гартунг передал немцам в ночь на 26 июня, и сделал он это после разговора с вами, когда стало ясно, что его игра проиграна. Так? Руксель снова кивнул. Тогда как объяснить тот факт, что решение о проведении операции Лезвие Бритвы было принято двадцать третьего июня? Что вы хотите этим сказать? Эти данные я нашла в досье о коллекции Гартунга в еврейском архивном центре. Там написано, что коллекция Гартунга была конфискована в соответствии с планом операции Лезвие Бритвы. Принятым двадцать третьего июня, то есть за три дня до того, как вы обвинили его в шпионаже, до того, как он бежал и до того, как по вашему утверждению выдал немцам всю группу пилот. Ну, возможно, он выдал нас раньше, а возможно и нет. Возможно, все было с точностью до да наоборот. Это он обвинил вас в тот вечер в измене и сказал, что может доказать факт вашего предательства. Вы связались с немцами и предупредили их, что Гарт untг вас разоблачил. К счастью, они не поймали его. Он успел скрыться. Тогда вы устроили так, чтобы Генриетта осталась в живых и могла свидетельствовать против мужа. Рукусселлер рассмеялся. Это чистейшая воды фантазия, милая моя. Вы сами не понимаете, что говорите. Я-то как раз понимаю. А теперь давайте подумаем вместе. Кто такой этот Шмидт? Гестаповец, принимавший участие в пытках, военный преступник. Ваша бывшая любовница знала его в лицо. Когда власти попытались арестовать его в сорок восьмом году, кто-то предупредил его. И он благополучно исчез, сменив имя. Но с некоторых пор одна крупная финансовая компания начала выплачивать ему по шестьдесят тысяч швейцарских франков ежегодно. Компания называется Финансовые операции, и контролирует ее некий господин Руксель. Как вы объясните этот факт? Вам стало жаль Шмидта, или была какая-то другая причина? Или вы просто купили его молчание? Я не понимаю, о чём вы говорите. Ну, конечно. Не лгите мне. На банковский счёт Элмана ежегодно поступала одна и та же сумма от компании Финансовые операции. Господин Рюксель является членом правления и председателем этой компании, а также держателем контрольного пакета акций. Так почему вы это делали, месье Рюксель? Не знаю. Хм, глупо отпираться. Флавия выдержала паузу, собираясь с силами. Ей хотелось выкрикнуть ему в лицо всё, что она о нём думает, но опуститься до банального крика она не могла. Нужно спокойно и методично изложить свою точку зрения. И ещё, продолжила Флавия, не дождавшись суда, Гартунг повесился в тюремной камере. Почему, если он был убеждён, что сумеет доказать свою невиновность? Разве так должен вести себя человек в подобных обстоятельствах? Конечно же, нет. В официальном протоколе записано, что в тот день Гартунгу приходил обвинитель, дабы ознакомить его с материалами дела. После ухода обвинителя Гартунг покончил жизнь самоубийством. На следующий день его нашли в камере Мёртвым обвинителем по этому делу были вы, месье Рюксель. Это вы посетили его перед смертью, и это вы повесили его, зная, что на суде он расскажет о вашей истинной роли в провале группы "Пилот". Всё это выдумки и ложь. К счастью, нам нет необходимости полагаться на ваше признание. Есть улики. За этой секунда она полностью завладела вниманием всех, кто находился в комнате. Какая улика? спросил Жанна. Единственная улика, которая уцелела, сказала она. Все остальные были последовательно уничтожены. Сначала исчезла папка с уликами, собранными Мюллером, потом были изъяты документы из архива. В этом отчасти есть и моя вина. Я поделилась с Жанне своим планом посетить еврейский архивный центр. И кто-то успел побывать там до меня. Э, полагаю, это были вы, мисье Монталу. Но осталась последняя улика, та, на которую полагался Гартунг, доказательство его невиновности. Мне казалось, мы установили, что такой улики не существует. О нет, тут вы ошибаетесь. Мюллер Полагал, что тайну хранит казнь Сократа. Последние из картин на тему правосудия. Их было четыре: Казнь Сократа, Суд Александра, Суд Иисуса и Суд Соломона. Казнь Сократа Гартунг подарил Рюкселю в честь успешной сдачи экзамена на юриста. Но он подарил ему и Суд Иисуса в тот период, когда Рюксель проживал в доме родителей Генриетты. Вот она, Флавия указала на картину в углу. Христос в окружении апостолов. Последний суд, или как его чаще называют Высший суд. Все мы ошибались, полагая, что полотно Суд и Иисуса отображает казнь самого Иисуса. Именно эта картина висела в офисе господина Рукселя в тот июньский вечер сорок третьего года, когда между ним и Гартунгом состоялось объяснение. Гартунг писал, что доказательства спрятаны там, где никому не придёт в голову его искать, и это действительно так. Как вы думаете, может нам следует снять картину и посмотреть? Это был блеф. Она не знала, найдут ли они там улику, поэтому последние слова произнесла так, словно была уверена в своей правоте на все сто процентов. На этот раз молчание прервала Жанна Арманд. Внезапно она громко расхохоталась, резким, неприятным смехом, который казался тем более неуместным от того, что раздался столь неожиданно. Что такое? спросил Жанна. Нет, мне просто не верится, сказала она, потратить столько сил, заметая следы и уничтожая свидетельства своего преступления, в то время как самая главная улика на протяжении 40 лет висела у тебя под носом. Невероятно смешно. То есть вы Принимаете моё объяснение? Быстро спросила Флавию, надеясь поймать её на слове. О, господи, конечно. Вы поручили Элману вернуть картину. Да, я знала, кто такой Мюллер. И будь я проклята, если бы я позволила ему вмешиваться в нашу жизнь и лишить меня моих законных прав. Я столько лет, словно чёрная рабыня, прислуживала этому человеку. Сначала он упрашивал меня поработать у него и говорил, что я очень нужна ему, что у него больше никого нет в этом мире. Он умеет убеждать. Я думаю, вы заметили это. Я согласилась оказать честь легендарному человеку. Я бросила всё, а в благодарность получала лишь упрёки, что я не внук, которым он мог бы гордиться. Я носила имя Рукселя, но это ничего не значило. И тут на сцене появился Мюллер. Я могла представить себе, чем закончится их встреча. Слёзы, объятия, официальное усыновление и завещание в пользу обожаемого сына. Сын единственный, чего ему не хватало в его увенчанной лаврами старости. О нет, я не должна была допустить, чтобы меня выбросили как ненужную вещь. И тогда я вспомнила об Элмане. Вы знали о нём? Сейчас расскажу. Дед попросил меня разобрать его старые бумаги. Там были письма, счета и прочий хлам. Когда мне попались квитанции переводов на имя Элмана, я задумалась, что бы это могло значить и решила провести эксперимент. С этой целью я приостановила очередной платёж и стала ждать. Примерно через месяц Элман дал о себе знать. Он много чего по рассказал мне о героическом прошлом деда. И когда на горизонте появился Мюллер, Я уже знала, что Элман согласится выполнить моё поручение, потому что имеет в этом деле личную заинтересованность. На Монталу я, разумеется, не рассчитывала. Более того, я не хотела, чтобы он встретился с Мюллером и увидел собранный им материал. У меня не было никакой уверенности в том, что он уничтожит все эти документы. Напротив, узнав, что это обычное семейное дело, не представляющее угрозы имиджу страны, он принёс бы ему извинения и оставил его в покое. Документы нужно было выкрасть и уничтожить. Сделать это мог только Элман. Я не знала, что он убьёт Мюллера, это совершенно не входило в мои планы. Я только хотела получить папку с документами. Тогда почему он убил его? Потому что я недооценила Элмана. Я не представляла, какой это страшный человек. Должно быть, он не хотел, чтобы на его территории пасё кто-то ещё. Кроме того, он мог испугаться, что Мюллер захочет обнародовать собранные им факты. В этом случае ему грозила тюрьма. А вы в свою очередь убили Элмана. Да? невозмутимо ответила она. Он заслужил это. Он сказал, что забрал картину и предложил выкупить её за миллион франков. Он не оставил мне выбора. Я не знала, что на самом деле он ничего не нашёл. Поэтому я пристрелила его из его же собственного пистолета. Подумаешь, Вы считаете, он не заслужил такого конца? Да его нужно было повесить и еще много лет назад. И он был бы повешен, если бы вершитель неправедного суда, она указала на Руксели, не помог ему избежать этой участи. Жан Норман посмотрела на Флавию так, словно та единственная из присутствующих понимала ее. А как бы вы поступили на моем месте, казалось, спрашивала она. Вы говорите, Элман рассказал вам о прошлом месье Рукселя? Да. Сначала я не могла в это поверить. Такой великий, заслуженный всеми уважаемый человек и предатель. И чтобы в правительстве знали об этом и молчали. Конечно, они знали, сказала Флавия. Потому они и дали Монтолу карт-бланш. Ничего я не знал, оскорбился Монтолу. Хорошо, отметила Флавия, Монтолу задергался. Тут я вам верю, сказала она. Вас, возможно, и не посвещали в подробности этой мерзкой истории, но ваше руководство не могло не знать. Шмидт или Элман, как бы там его ни звали, продолжила Жанна, рассказал мне, что примерно в сорок втором году деда арестовали и пригрозили ему пытками. Он моментально во всем признался. Даже Элман презирал его за малодушие. Он сказал, что дед готов был сделать все, что угодно, только бы его отпустили. В обмен на свободу он предложил сообщить немцам имена всех членов группы Пилот и всех, кто им когда-либо помогал. Я начала сопоставлять кое-какие факты из биографии деда с теми бумагами, которые попадались мне на глаза, и пришла к выводу, что Элман сказал правду. А теперь вы, мэм Дуазель, говорите, что у вас есть против деда улика. Хорошо, я даже рада. По крайней мере, всё прояснится. Я поняла, что не сделала ничего плохого. По всяким случаям в сравнении с некоторыми. Флавия издала долгий вздох облегчения. "Ну, Рюксель", сказала она. "Если у вас есть что сказать в свою оправдание, мы вас слушаем". Но Рюксель уже прекратил борьбу. Он знал так же хорошо, как и Флавия, что есть улика или нет, это уже не имеет никакого значения. Всем и так было ясно, что всё сказанное ею правда. Я сделал одну единственную ошибку, устало сказал он немного погодя. Один неверный шаг. И всю последующую жизнь я пытался загладить свою вину. И мне это удалось, вы знаете. Я много работал, можно сказать, без устали на благо родной страны. И за это я получил награду. Я заработал её. заслужил вы не можете отобрать её у меня никто не боль я не мог вытерпеть боли не мог даже думать о ней меня арестовали случайно неудачное стечение обстоятельств просто не повезло со мной работал шмидт это был ужасный человек настоящее чудовище Я даже представить себе не мог, что на свете существуют такие люди. Ему доставляло удовольствие мучить людей. Это было естественной потребностью его натуры. Я сдался, когда понял, что он будет наслаждаться допрашивая меня. Я не стал дожидаться пыток, потому что всё равно не смог бы их вынести. Никто не смог бы. И я согласился сотрудничать. Они организовали мне побег. я начал поставлять информацию. Но у вас не было необходимости в таком всеобъемлющем предательстве. Но да. Но если бы я начал утаивать от них какие-то сведения, они могли в любой момент цапнуть меня снова. Он оглядел их, пытаясь понять, какое впечатление производят на них его слова, но потом очевидно решил, что это не имеет значения. А вот в войне наступил перелом. Во Францию пришли американцы и всем стало ясно, что фашисты проиграли войну. Я встретился со Шмиттом, и он предложил мне сделку. Я не мог отказаться. Мы договорились, что он сохранит мою тайну, а я никогда не выдам его. Он знал, что его объявят в розыск. Мы были нужны друг другу. Затем я на чем-то прокололся. Должно быть, Гартунг случайно подслушал наш разговор. Как ему стало известно обо мне, я не знаю до сих пор. Очевидно, что-то натолкнуло его на эту мысль, какая-нибудь записка, фотография, дневник. Он начал странно вести себя со мной, и тогда мы со Шмитом выработали план. Мы решили рассказать Гартингу об очередной операции и, когда она провалится, возложить вину на него. И вот, когда все уже было готово, он пришел ко мне в офис и бросил обвинения прямо в лицо. Конечно, я всё отрицал, но он, по-видимому, обладал неопровержимым доказательством. Вы оставляли его в кабинете одного? Рюксель пожал плечами и попытался вспомнить. Нет, точно сказать не могу. Но, возможно, именно тогда он спрятал свою улику в картине. На следующий день он исчез. Немцы не успели его схватить. Не знаю, как ему это удалось, однако это факт. Зато они взяли всех остальных участников группы. После войны Гартунк вернулся. Я работал в комиссии по военным преступлениям, поэтому мне ничего не стоило арестовать его и подготовить обвинительное заключение. Свидетелем выступали я сам и его жена. Он не смог бы отпираться. Но когда я пришёл в тюрьму допросить его, он заявил, что ждёт суда с нетерпением, якобы там он предъявит доказательства, которые полностью оправдают его. На что он надеялся, не знаю, но держался он очень уверенно. Вы сами видите. У меня снова не было выбора. Я не мог позволить ему выступить на суде с заявлением. Поэтому его нашли повесившимся. Эту работу взял на себя Шмидт. Разумеется, против него я не выдвигал никаких обвинений. Потом, когда до меня дошла информация, что Шмидт разыскивают, я предупредил его и помог получить новый паспорт. Он начал шантажировать меня лет 10 назад. сказал, что у его сына очень высокие запросы, естественно, я платил. И вот к чему это всё привело. Я обнаруживаю, что у меня был сын, что моя собственная внучка убила его. Я думаю, более изощрённое наказание трудно вообразить. После этих слов он погрузился в молчание, и все начали переглядываться, не зная, как быть дальше. Нам нужно кое-что обсудить, сказал Жанн. Уверен, вы понимаете, что за этим делом стоят очень серьёзные государственные интересы. Э, Монталу может отвезти мадам Арманд в полицейский участок и допросить. А с тобой, Флавия, давай обговорим несколько важных вопросов. Она посмотрела на Рекселя. Если до этого момента у неё ещё оставались какие-то сомнения, то теперь они окончательно отпали. Это был совершенно сломленный человек. Он перестал притворяться после того, как заговорила Жанна Арманд. Его жизнь подошла к концу. Можно было не опасаться, что он попытается убежать. А если даже и попытается, не всё ли равно. Хорошо, сказала она. Может быть, мы перейдём в другую комнату? Из рядно потускневшего мантолу увёл с собой Жанну Арманд, а Жанна и Флавия Аргайл вышли в холл и стали тихо переговариваться. Во-первых, начал француз, я надеюсь, ты примешь мои извинения. У, у меня не было выбора. Не беспокойтесь. Батанда, конечно, похорохорится, но быстро отойдёт. Хм, хорошо, если так. Ну а теперь давай решим. Что нам делать дальше? Не знаю, как ты, но я думаю, что хороший психиатр сумеет поставить мадам Арман диагноз психически неуравновешенной личности. Вы хотите поместить её в клинику? Э, да, я думаю, так будет лучше для всех. И никакого суда? Никакой публичности? Он кивнул. Понятно. Какие ещё шаги вы собираетесь предпринять, чтобы спрятать концы в воду? А что ещё нам по твоему остаётся? Ну, например, выдвинуть обвинения против Рюкселя? Мм, слишком много воды утекло, и неважно, какая улика спрятана в картине. Всё это было очень давно, и потом неужели ты действительно веришь, что правительство может санкционировать арест человека, которого само же выдвинуло на европейскую премию, тем более что следствие может вскрыть тот факт, что правительство было в курсе его преступлений. И насколько серьёзна эта улика? Флави, пожалуй, плечами. Посмотрим. Конечно, я не рассчитываю, что её будет достаточно для того, чтобы осудить Рукселя 50 лет назад, она, может быть, и помогла бы Гартунгу оправдаться перед судом, но сейчас то есть у тебя нет стопроцентного доказательства. Так? Я полагаю, у тебя нет ничего, чтобы выступить даже с простым заявлением, она покачала головой. Но вы же знаете, что это правда. И он тоже. Она махнула рукой в сторону кабинета Рюкселя. Знать и доказать разные вещи. Верно? Ну что? Может быть, вернёмся? Она кивнула и открыла дверь. Я думаю, уже можно. Она услышала, как жене ахнул при виде жуткого зрелища. Руксель умирал в мучениях, но стойко терпел боль. Рядом на полу лежал фиал, выпавший из ослабевшей руки. С первого взгляда было ясно, что он выпил яд инсектицид, которым он опрыскивал растения. Лицо его покрыло бледность, рука, стиснутая в кулак, безвольно свешивалась вниз. От лица несчастного было невозможно оторвать взгляд. Он умирался с спокойным достоинством, со знанием того, что славы его, приумноженная людской молвой, не умрёт вместе с ним. Жена на какое-то время окаменел, потом резко развернулся к Флаве. "Ты знала!" выкрикнул он. "Чёрт бы тебя побрал! Ты знала, что он сделает это?" Она безразлично пожала плечами. "У меня Не было доказательств и направилась к выходу.